Айлин Лин. Асана. Хозяйка джунглей. Глава первая. «Мерзавка! Тварь такая! Шалашовка!» — орали визгливым голосом. Донеслись до меня эти некрасивые слова сразу, как я открыла балконную дверь. Замерла на секунду. Дедушка, услышав скрип, быстро оглянулся и прижал палец к губам. "Семафория, «Не шуми!» Я покачала головой и сделала знак, что стол накрыт, чай разлит по кружкам. «Сейчас приду». Одними губами ответил деда и тут же снова наклонился вперед, сосредоточенно прислушиваясь к скандалу, что набирал обороты этажом ниже. Я вытянула шею и осмотрелась. Не только мой дедуля грел ушки, но и некоторые другие соседи. Народ восторженно внимал грязное ругани, буквально смакуя происходящее. «Вот делать нечего». Впрочем, наверняка нечего. Зеваки являлись людьми пенсионного возраста. Их жизнь сводилась к вот таким моментам и переживаниям за героев в любимых сериалах. Среди бабушек, высыпавших на свои балконы и открывших окна, заметила еще двух старичков. Я, стараясь не рассмеяться, вернулась в квартиру и прошла на кухню. Села, чувствуя, как гудят ноги. Весь день носилась по типографиям. Мы готовили крупный проект. И следовало успеть заказать всю необходимую бумажную продукцию. От буклетов до билбордов. Я любила свою работу, но она частенько выматывала. А если учесть, что у начальства нередко все в последнюю минуту... Дедуля пришел аккурат, когда я допивала первую чашку ароматного черного чая с бергамотом. «Купила твоих любимых пирожных с заварным кремом», – улыбнулась я, когда увидела родного человека на пороге. «Что там снова случилось?» Было заметно, что дедушка ждет вопроса. Мне не особо было интересно, если честно, но... «Спасибо, внученька! Хе-хе!» Без перехода ехидно хмыкнул он. «Осуждаешь?» — проницательно сверкнул голубыми глазами он. «А что мне на старости лет делать-то? Только вот так развлекаться. Табуретку мастерить уже интересно, фыркнул он. «В общем, Клара вернулась со смены раньше времени». А там Никитка девушку привёл. Её вроде Катя зовут. Не так давно сняла квартиру в нашем доме во втором подъезде. Начал он, присаживаясь на стул. Я поставила перед ним его любимую монструозных размеров кружку с чуть остывшим чаем. И что ей не так? Никитоса уже больше сорока, а всё бабылём ходит, — поддержала разговор я. А и я толкую? Вздорная бабёнка. Всё мечтает о богатой невестке с квартирой, машиной и внушительным счетом в банке, — фыркнул дедуля, делая шумный глоток. Вдруг стало жаль незнакомой мне Екатерину, но ненадолго. Мысли вернулись к работе и горящим срокам. Боже, я ничего не успеваю. — Дианочка, ты что-то усталой выглядишь. Проблема на работе? — вдруг сменил тему деда. — Все как всегда, — покачала головой я. — И абонемент опять не купишь? — осуждающе поджал губы собеседник. «Не куплю. В этом месяце снова не видать мне полигона». Протянула я разочарованно. Встала и направилась к раковине. «Оставь. Сам помою». Опередили меня. «Иди, приляг. Время уже позднее», – ласково добавил дедушка. «Мама не звонила? У меня с утра телефон на зарядке, а все никак не зарядится». «Тебе сотовый пора поменять. Желательно на смартфон. Кнопочные уже не в моде», – покачала головой я. «Мама звонила. Сегодня ночью рейс. «Рано утром будет дома». «Ну, вот и хорошо. А телефон как у тебя? Мне и за даром не нать, и за деньги тоже». Донеслось мне в спину, когда я уже была на полпути в свою комнату. Мама работала в Институте биологии и экологии, возглавляла лабораторию редких растений. Ее командировки были разнообразными, от международных конференций до полевых исследований в заповедниках. В этот раз она возвращалась из экспедиции на Алтай, где изучала новый вид растения, способного вырабатывать натуральный антибиотик. Папа же давно нас оставил, женившись второй раз, но мы с ним неплохо общались, вполне подружески. В нашей четырехкомнатной квартире обитали трое – я, мама и дедушка Ваня. У каждого была своя нора. И это обстоятельство чрезвычайно радовало. Оказавшись в своем уютном уголке, на секунду замерла в размышлении – пойти в душ или оставить на утро? «Завтра. Все завтра». Решительно тряхнула кудрями и одним оточенным движением скинула блузку. Следом за ней полетел бюстик. Подхватила висевшую на спинке стула длинную футболку, быстро ее натянула и плюхнулась на кровать. Боже, лепота! Стоило прилечь, как непривычно заныла поясница, отчаянно захотелось хрустнуть позвонками. Полгода без тренировок неприятно сказались на самочувствии вот такой досадной болью в спине. Еще немного, и я начну разваливаться, как мои подруги. А мне ведь всего 28 лет. Вот закончу этот проект и вернусь к занятиям. Сама себе пообещала я, закрывая глаза. Как уснула, не заметила, даже зубы не почистила. Мне снилась победа в любительских соревнованиях. Я стояла на пьедестале и лучезарно улыбалась. Как вдруг помост тряхнула. еще и еще раз. Скрежет металла ворвался в мой сон резкой болью в висках. По телу прошла вибрация, словно я оказалась внутри гигантского барабана. В воздухе повис аромат угрозы, ощущаемый физически, а в ушах нарастал монотонный гул, перекрывающий все остальные звуки. Пол под ногами дрожал, как живой. Я распахнула глаза, ошалела, всмотревшись в потолок. Пальцы рефлекторно вцепились в простыню. Кровать натуральным образом ходила ходуном. А с полки посыпались книги. Любимая кружка с совой со звоном разбилась о пол. На стене судорожно раскачивалась рамка с нашей последней семейной фотографией. На ней мы втроем улыбались на фоне цветущей сакуры. Вместе с ней штормила и люстру. «Землетрясение!» — мелькнула паническая мысль, пока я пыталась удержаться на трясущейся постели. Из подъезда донёсся чей-то истеричный крик, а следом заорал еще кто-то. Залаяли собаки. «Дочка!» Дверь хлопнулась о стену. На пороге, держась за косяки, замерла мама. Позади, вцепившись в свою одежду, стоял деда. Матушка была в своем дорожном костюме. Видать, она недавно вернулась домой и не успела переодеться. Эта мысль промелькнула раскалённой молнией, а я уже обдумывала дальнейшие шаги. Тряска вдруг чуть стихла. «Мама, бегом в тот угол! Деда, ты в другой!» скомандовала я, слезая с кровати. Не успели мы занять места, как здание снова затряслось. Все сильнее и сильнее. А скрежет перерос в низкий гул, от которого заложила уши. Где-то хлопнуло окно. Зазвенело разбитое стекло. «Ма! Деда!» — позвала я. «Держитесь!» И снова отвратительное, бередящее нутро. Какое-то сверхъестественное урчание. Мы втроем мысленно молились о спасении. Шум все нарастал. Все мысли вымелись прочь из головы. Дыхание сперло в груди и. Пол словно исчез из-под ног. Я почувствовала, как тело взмыло вверх, нас всех будто подбросило к потолку. Секунда невесомости и резкий удар. Падение было таким сильным, что из легких выбило весь воздух. Перед глазами все поплыло, во рту появился металлический привкус. Крики людей, наполненные паническим ужасом, слились с грохотом и противным скрежетом. Бабах! Отчетливо поняла, рухнул не только наш пол, рухнул весь дом. Здание тряхнуло еще раз, и все стихло. Мы продолжали лежать, боясь лишний раз шевельнуться. «Кажется, живы», — простонала мама. «Да, вроде бы», — вторил ей дедушка. «Пока не вставайте, я первая», — сказала родным. И не спеша, держась за стену, поднялась. Коленки подгибались, но я упрямо шагала вперед к окну. Подойдя к проему с неведомо как уцелевшими стеклами, посмотрела наружу. Все внутри меня похолодело. Впервые в жизни я не верила собственным глазам. «Дочка!» — негромко окликнула мама. «Вы должны это видеть!» — севшим голосом откликнулась я. Там, где еще вчера был наш двор с детской площадкой и парковкой, теперь простирался тропический лес. А прямо посреди этого буйства зелени зиял разлом, разделивший джунгли на две части. Верхушки исполинских деревьев покачивались в утреннем мареве. Где-то вдалеке раздавались пронзительные крики неведомых нам птиц.